Фёдор очень скучал по Таниной стрипне, но пришлось пригрозить. Если она хоть что-нибудь ещё приготовит, то он врежет в дверь кухни замок. Нельзя ставить под угрозу жизнь матери и ребёнка ради обеда или чисто убранной квартиры. Пусть всё зарастёт грязью, а он оголодает, лишь бы только беременность прошла благополучно. Сказано соблюдать постельный режим, значит, надо лежать. И точка. Татьяна порвалась встать, мол, слишком ты меня бережёшь. Но Фёдор был неумолим. То ли от беременности, то ли от скуки, но жена сделалась очень сентиментальной. Глаза теперь постоянно были на мокром месте. Они с Ленкой все каникулы проплакали почти без передышки. А Фёдору отводилась важная, но бессловесная роль мальчика для битья, тупого мужла, на который всех бесит и ничего нормально сделать не в состоянии. Теперь Лена уехала, и ему пришлось совмещать ещё и жилеткой. Токсикоз почти прошел, и врач говорил, что анализы все хорошие, и беременность протекает пока без особенностей. Но Федор все равно страшно волновался, и в глубине души был рад, что жена сидит у него на голове. Ему казалось, чем невыносимее будет его жизнь, пока Таня носит под сердцем ребенка, тем лучше все пройдет. Сегодня, едва войдя в прихожую, он услышал всхлипывание. Таня, лежа в гостиной на диване, смотрела мультик «Мама для мамонтенка», и громко рыдала. Фёдор скривился, потому что эта лента нет-нет да вышибала слезу у него самого. По мощности воздействия её превосходил только мультфильм «Пингвины», как несчастный отец высиживал камень вместо яйца. И Фёдор очень надеялся, что Тане он во время беременности на глаза не попадётся. «Ну всё, Танюша, не плачь». «Да иди ты в задницу!» Фёдор послушно вышел, переоделся в домашнее, вернулся. и прилёг рядом с женой. Она крепко обняла его, уткнулась мокрым лицом в шею. Мамонтёнок тем временем встретил слониху, и, сцепившись хоботами, они отправились по своим делам. «Вот видишь, всё кончилось хорошо», сказал Фёдор. «Да уж», всхлипнув Татьяна прижалась к нему. «Так страшно, Федя». «Не бойся». «А вдруг я не справлюсь? Вдруг и этому ребёнку так же жизнь сломаю, как Ленке?» Или не так, а как-нибудь иначе? Убегая от одних ошибок, сделаю еще худшие. Тань, успокойся, мы с тобой старые уже. Думаешь, это гарантия мудрости? Федор пожал плечами. Нет, конечно, просто разрушительной энергии меньше. Нет уже того молодого задора. Надеюсь, что так. Ты, главное, плачь поменьше, а то он заранее будет думать, что мир, Очень печальное и безрадостное место. Я постараюсь. Или черт его знает, раз хочется, то и плачь. Как есть, так и есть. Татьяна села и пригладила волосы. Знаешь, Федя, это, конечно, нехорошо перекладывать ответственность за происходящее в семье с себя на общественный строй. Но я подумала, что слишком уж у нас муссируется тема материнства. Не просто прибавление семейства Ой, как хорошо и радостно. Нет. «Материнство преподносится не как дополнение, а как замена. Ведь какой создается образ матери? Что тебе первым приходит в голову? Родина мать зовет, а не веселая девчонка с коляской, верно? Мать — это прежде всего самопожертвование, отказ от всего во имя ребенка, но, с другой стороны, строгость, суровость и взыскательность. Ты родила ребенка не для того, чтобы он рос рядом с тобой, нет». Ты обязана сформировать из него достойного члена общества, то есть научить его полностью игнорировать себя самого. В этом состоит материнский долг. А если ты только попробуешь растить свое дитя свободным значит, ты безответственная родительница. С другой стороны, ребенок, находящийся под таким неусыпным гнетом, инстинктивно понимает, что что-то не так. Но его ведут в детский сад. И он целыми днями распевает песню Энтина «Мама первое слово, главное слово в каждой судьбе». А в передышках рисует маму, читает рассказы о Сеевой, и поневоле пропитывается мыслью, что мама — это непогрешимая святыня. Так что если он на нее сердится, то он маленький негодяй. Я не знаю, Тань, я без родителей рос. Татьяна снова обняла его. Только по моей судьбе не плачь, улыбнулся Федор. — Да как не плакать, если ты голодный пришел, а я тебя своими истериками кормлю. — Ладно, ладно, сейчас-то врага поедим. Кальций — полезно. Только Федор собрался встать, как зазвонил телефон. — Цезейда! — сказали в трубке суровым голосом. — Вы бачите, но треба поговорить. Федор поморщился. Он хорошо относился к Виктору Николаевичу, но тот порой наглел и забывал, с кем разговаривает. — Цетерминова! добавил Зейда, и пришлось разрешить ему прийти. Таня ушла в спальню, а Фёдор с гостем сидели в кухне и гоняли пустой чай. История, которую рассказал Виктор, поразила Фёдора. Он знал, что служители законом порой позволяют себе лишнего, активно не одобрял рукоприкладство, боролся с ним, но считал, что грешат этим только опустившиеся сотрудники с тяжёлой профессиональной деформацией. Но чтобы Костенко... Такой благожелательный, и культурный человек, отзывчивый, прекрасный семьянин, разве можно подумать, что он раскрывал дела из уверскими методами? Наверное, тут просто испорченный телефон. Какой-то уголовник рассказал своему лечащему врачу очередную байку, на которую рецидивисты вообще большие мастера. Докторша половину забыла, а другую половину запомнил Бог знает как. Вот сын Горького и получил информацию, скорее всего, имеющую к реальности Очень мало отношения. В конце концов, если Горькова слегка помяли при задержании, ничего в этом нет удивительного. Он убивал детей, лишил жизни сына оперативника, коллеги. Уже за то Павел Горьков должен был сказать спасибо, что не грохнули при попытке к бегству. Допустим, писатель действительно попросил уголовника убить себя. Но разве это доказывает его невиновность? Скорее, наоборот. Фёдор на его месте поступил бы так же. Человек с интеллектом выше табуретки понимает, что присудит высшую меру, других вариантов нет. Но если умереть до суда, то официально ты преступником считаться не будешь, и семья твоя хотя бы формально останется семьёй честного человека. Можно ради этого пожертвовать парой месяцев жизни, чтобы не обрекать на позор и унижение близких и себя самого. Якобы Костенко шантажировал Горького сыновьями. «Тоже чушь собачья!» Фёдор нахмурился, вспоминая обстоятельства дела. «В принципе, логично, когда обнаруживаешь трупы на дачном участке, подозревать всех членов семьи, а не только отца. Но в случае с Горьковым старший сын давно служил в армии, а младший был слишком юн даже в момент обнаружения тел, и тем более 10 лет назад, когда было совершено первое преступление. Павел Николаевич не мог не знать, что у его детей Безупречное алиби. С другой стороны, если ты матер уголовник, то, будучи арестованным, попадаешь в привычную среду, в мир, законы которого тебе хорошо известны. Ты знаешь, чего действительно надо бояться, а что страшилки для лохов, которые смело можно пропустить мимо ушей. Ты умеешь вести себя в камере, знаешь тамошние ритуалы, матушка или баба несут тебе толково собранные передачи, А товарищи по несчастью разбирают твое дело, как записные адвокаты. Ты будто на вахту заступил. Совсем другое дело. Закону послушный гражданин, особенно интеллигент. Для такого индивидуума попасть в СИЗО все равно, что на Луну. Или даже хуже, потому что про Луну он знает из уроков природоведения, а в изоляторе полностью неизведанная среда, в которой ты вдруг из свободного человека делаешь делаешься бесправным существом. Тут кто хочешь растеряется, даже если следователь строго соблюдает социалистическую законность. Видимо, Горьков был деморализован настолько, что стоило Костенко произнести слово «сыновья», как он решил умереть, чтобы не тащить их в этот ад, в который попал сам. Остается только один вопрос. Почему смерть писателя оформили как от заболевания, а не как убийство? Этот уголовник был настолько ценный агент, Или так длинен оказался перечень его преступлений, что еще одно убийство было просто некуда вписать? Или он был настолько хорош в своем ремесле, что внешне все выглядело как естественная смерть? Конечно, дежурной смене в СИЗО крепко досталось бы за убийство в камере. Но, с другой стороны, лучше вытерпеть нагоняй, чем договариваться с врачом СИЗО, с судебным медиком, со следователем, а потом всю жизнь трястись, что обман раскроется. Ведь кого убили-то? нечестному работягу присевшего за кражу стройматериалов а безумного маньяка никто бы сильно ругать и не стал наоборот в один голос вся страна сказала бы спасибо товарищи что избавили мир от мерзкого гада скорее всего зек сочинил эту душещипательную историю а потом под влиянием болезни сам в нее и поверил зейда говорит что сын горькова достойный человек ну и что с того Генетика не так прямолинейна и неотвратима, как думают обыватели. Сын за отца не отвечает и не является его копией. Пусть парень почувствует этот сталинский постулат и успокоится. Следователя Костенко трогать нельзя. Прекрасный, честный работник. Сколько блестящих раскрытий за плечами. Сколько выучено молодых кадров не сосчитать. Сергей Васильевич никогда не интриговал, не рвался на руководящие посты, а просто трудился на совесть, являя собой пример безупречного работника. На него равнялась молодежь, к нему прислушалось начальство, и до сих пор Костенко участвует в общественной жизни, работает со студентами, а ученики обращаются к нему за советом. Федор поймал себя на том, что думает так, будто составляет официальную характеристику. Но, с другой стороны, какими словами можно лучше описать великолепного работника и настоящего коммуниста, который действительно думает об общем благе, а не о том, что все вокруг колхозное, все вокруг моё Хорошо, до одного сердечного приступа эти идиоты-старика уже довели. Вроде обошлось, но что будет, если он узнает, что фёдор санкционировал проверку его старого дела? И так много у прокурора Макарова грехов на совести. Вешать на себя еще от доведения до инфаркта совсем не хочется. Ладно, Костенко крепкий. Можно заранее приехать к нему домой, объяснить ситуацию и звонить в скорую помощь, а лучше сразу на ней прибыть, чтобы повысить шансы деда на выживание. Это же ужасно, когда тебя после 50 лет безупречного труда вдруг начинают подозревать, черт знает в чем. Не будем также забывать, что на нем, как и на главном прокуроре, лежит ответственность за политико-моральное состояние подчиненных. И надо понимать, как на них отразится шельмование Костенко. Если в ходе проверки выяснится, что патриарх сыска чист, то моральный дух сотрудников упадет. Кому приятно знать, что в любую секунду тебя могут обдать помоями, и от них придется долго усердно отмываться. А главное, никакой твой усердный труд, никакие прошлые заслуги не защитят тебя от ведра с дерьмом. Ну а если вдруг Сергей Васильевич имеет на совести грехи, то это еще хуже. Все равно, что на торжественном заседании объявить «Товарищи!» Таких прекрасных результатов вы можете добиться только преступным путем. Следуя узкости социалистической законности, столь высокого процента раскрываемости достичь нельзя. Поняли, товарищи? Но помните, что лишение премии за низкие показатели еще никто не отменял. Какие выводы сделают сотрудники? Кто-то возьмет на вооружение рукоприкладство, кто-то запьет. а сильные и умные просто уйдут из такой системы. Нет, Костенко трогать нельзя, но, черт побери, сидит напротив Зейда и вздыхает, как выброшенный на берег кит, потому что, видите ли, сын Горькова тоже подводник, значит, братик, которому треба да помогти. А в морозилке у Федора лежит здоровенный шмат восхитительного, тающего во рту сала, которое Зейде прислала мама из дому буквально дипломатической почтой, специально для Тани, потому что сало дёжеку ризну для вагитних. И бог его знает, так оно или нет, но у жены почти прошла утренняя тошнота, как только она его попробовала. И как отказать Виктору Зейде, скажите на милость. Ты как паук, оплёл меня сетью своих благодеяний, буркнул Фёдор. Ладно. Вот что сделаем. Возьми от своего начальства запрос в архив. Я подпишу, и со стороны будет выглядеть так, что тебе действительно для научной работы надо. Попросим какого-нибудь толкового следователя с тобой сходить, чтобы посмотрел профессиональным взглядом, есть ли там за что зацепиться. Только надежного человека надо, чтобы все тайно и неофициально. — А можно, Яна Михайловна? Просто она уже и так в курсе дела. Федор улыбнулся. — Что, нравится? — Така тындытно жинка. В кухне было темновато. Но Фёдор мог поклясться, что Виктор Николаевич покраснел. Ладно, попросим её, почему бы и нет. Женка, не знаю, какая она тебе, а следователь хороший, тем более уже в теме. Сейчас и позвоним. Время подходило к десяти вечера и было не самым подходящим для телефонных звонков. Но Фёдор рассудил, что должность позволяет ему потревожить покой молодого специалиста. Он взял номер у Татьяны, и попросил Яну Михайловну приехать к нему в обеденный перерыв. По возможности, не афиширует свой визит на работе.